С минуту они стояли лицом к лицу, затем Хэнк не выдержал и сел. «Ужинать с нами будешь?» – буркнул он. Инок покачал головой и перевел взгляд на незнакомца. «Это вы, Женьшень, ищете?» – спросил он. Незнакомец кивнул. «Мне нужно с вами поговорить. Выйдем». Клод Льюис встал. Не зачем тебе выходить!» – вскинулся Хэнк. «Еще приказывает!» «Пусть здесь, — говорит». «Да я не против, — сказал Льюис. Мне и самому давно хотелось с ним поговорить. Вы ведь Иннок Колис, верно?» «Он самый, — буркнул Хэнк. Ему следовало помереть от старости лет 50 назад, а ты глянь на него». «Я же говорю, он с дьяволом спутался». «Помолчи, Хэнк», — сказал Льюис, вышел из-за стола и направился к двери. Спокойной ночи, попрощался Инок со всем семейством. Мистер Олис, обратился к нему Мафишер, спасибо вам за то, что вы привели мою девочку. Хэнк ее больше не тронет, я вам обещаю. Инок вышел на улицу, прикрыл за собой дверь и поднял с земли фонарь. Льюис поджидал его во дворе. Отойдем немного, сказал Инок. Они дошли до огорода и остановились. Вы за мной наблюдали, сказал Инок. Льюис кивнул. Это санкционировано или праздное любопытство? Боюсь, санкционировано. Меня зовут Клод Льюис, и мне нет смысла скрывать от вас, что я сотрудник ЦРУ. Я не изменник и не шпион, заявил Инок. Никто так и не думает. Мы просто наблюдаем за вами. Вам известно о кладбище? Льюис снова кивнул. Вы забрали из могилы тело. Да. И стой, где надгробный камень со странной надписью? Где оно? Тело вы имеете в виду? В Вашингтоне. Этого делать не следовало, мрачно произнес сынок. Ваши действия повлекли за собой большие неприятности. Нужно вернуть тело в могилу и как можно скорее. На это потребуется время, сказал Льюис. «Придется доставлять его самолетом, но все равно получится не меньше суток». «А быстрее?» «Ну, может быть, немного быстрее». «Верните тело как можно скорее, это очень важно». «Хорошо, Олис, я не знал. И вот что еще, Льюис». «Да». «Не вздумайте хитрить. Никаких фокусов. Просто сделайте, что я сказал». «Я пошел на переговоры с вами, потому что это единственный путь». На один ваш неверный шаг!» Инок схватил Льюиса за рубашку и притянул к себе. «Вы меня поняли, Льюис?» Тот стоял, даже не пытаясь освободиться. «Да, я все понял». «За каким чертом вы вообще это сделали?» «Работа такая?» — ответил Льюис. «Работа. Вам положено наблюдать за мной, а не грабить могилы». Инок отпустил, наконец, его рубашку. «А скажите, — неуверенно начал Льюис, — там, в могиле, что это было?» «Вас это не касается, — отрезал инок, — но доставить тело обратно — ваша прямая обязанность. Вы уверены, что сумеете это сделать? Вам никто не помешает?» «Все будет в порядке. Я позвоню, как только доберусь до телефона, скажу, что дело крайне важное». «Так оно и есть», — подтвердил инок. «Если вы вернете тело на место, это будет самая важная работа в вашей жизни. Не забывайте об этом ни на минуту. Ситуация касается абсолютно всех на Земле. Вас, меня, всех. И если вы меня подведете, вам не поздоровится в первую очередь». «Имейте в виду вот это?» Спросил Льюис, кивнув на винтовку. «Возможно», — ответил инок. «И не вздумайте шутить со мной. Можете не сомневаться». Если потребуется вас убить, я сделаю это без колебаний. Положение таково, что я готов пойти на все. «Олис, но хоть что-то вы мне можете объяснить? Ничего, ответил Инок. Вы домой? Инок кивнул. Похоже, вы не возражаете против нашей слежки. Не возражаю, но только против слежки. Верните тело и можете продолжать, если вам хочется, но ко мне не суйтесь. Не давите на меня, не вмешивайтесь. Держитесь подальше. На что происходит, черт побери! Скажите же хоть что-нибудь. Инок задумался. Хотя бы намекните, продолжал Льюис, в общих чертах. Верните тело на место с нажимом проговорил Инок. Тогда мы, может быть, поговорим. Вернем, заверил его Льюис. «Если не вернётесь, считайте себя покойником», — сказал инок и, резко повернувшись, двинулся через огород к подножию холма. Льюис долго стоял во дворе и, пока раскачивающийся фонарь не скрылся из виду, смотрел иноку «Вслед».